36-я глава. Нет, так не пойдёт. Ливия, возьми, чтобы тех мускулистых красавчиков, что играют в волейбол, было видно. Просит Алёна: "Возвращай мне свой телефон". Подруга принимает красивую позу и широко улыбается. Я наблюдаю за ней через приложение камеры и делаю, как просит. Знаешь ведь, каким Ян бывает не сдержанным. Это похоже на самоубийство. Удручённо качаю головой и отдаю ей смартфон с готовыми кадрами. Да, это провокация, куда же без неё, пожимает Алёна плечом. Чтобы Ян не расслаблялся. Тебе бы тоже не мешало сделать пару снимков для Третьякова с фоткать тебя, предлагает она. Нет, Вова уехал рано утром, был не в настроении, кажется, у него что-то произошло. Почему ты не спросила? спрашивала. Сказал, что всё в порядке. Алёна задумчиво кусает губу, отправляя снимок мужу. Странно, хотя сейчас узнаем, что там произошло. Вообще, я очень переживаю за него, делюсь своими страхами. Мы не настолько близки, чтобы Вова обсуждал свои проблемы со мной, но на днях он признался, что их у него много. Ещё этот охранник, киваю я на мужчину в шортах, который всегда находится где-то поблизости. Он жутко нервирует. Не обращай на него внимания. Зато Вова и так спокойнее, да и тебе тоже мало ли вдруг Полина захочет прилететь и поговорить с тобой. Как женаке её понимаю, но с другой стороны, Зачем сохранять то, что у себя изжило? Зачем удерживать человека, если у вас нет взаимных чувств? Хочешь сказать, что отпустила бы Яна, если бы он полюбил другую? Естественно. Кивает Алена. Было бы очень больно, я была бы растоптана и опустошена. Но какие еще варианты? А дети? А что дети? Я бы не стала препятствовать встречам его семьи с Арсом, считаю, что любые ограничения непозволительны. Запретный плод всегда сладок. Тогда зачем ты злиш, Яниса, с откровенными снимками на фоне горячих парней? Не доумеваю я. Так уж повелось в наших отношениях: я убегаю, он догоняет. Что? Я провоцирую, и это держит Яниса в тонусе. Мне самой нравится подобная игра. После выкидыша мы немного отдалились друг от друга. Я только начала приходить в себя, вот и посылаю ему знаки, чтобы Ян тоже выбирался из своего панциря и проявлял настойчивость. Провоцируешь снимками на фоне голых мужиков, которые играют в волейбол на пляже? Алёна слегка оборачивается, опустив голову, смотрит на парней. Они в плавках. Я бы так точно не смогла, шеп canon категорично. У вас немного другая ситуация. Да, с Вовой не будет просто, но если ты решила, что хочешь быть с ним, то на твоём месте я бы поддерживала его как могла, даже если всё будет складываться не так, как тебе хочется. Будь смелее, Насть. Мужчинам тоже крайне важно чувствовать, что они нужны. Такие же дети, как Денис, Арсе и Андрюша, На что ты намекаешь? Не понимаю я. Думаю, что быстро развод Володя не получит. Почему? Алёна неопределённо пожимает плечами и вздыхает. Я жена человека со странностями и эзотерическими способностями, помнишь? Похоже, некоторые из них передались мне половым путём. Посмеивается Цветочек. Вообще-то не смешно, хмыкаю я. А я и не шучу, отвечает Алёна. Ты бы взвесила все за и против на случай, если мои опасения подтвердятся. Быть мне любовницей или нет? Подруга серьезнее. Это как бы мерзко, это не звучало, но да. Предложение Вовы, чтобы ты была поближе к нам и как можно дальше от Москвы и Петера. Как раз о том, что вероятно еще какое-то время ты будешь в статусе любовницы. Это, конечно, не самое страшное, но и приятного мало, согласись. От этого разговора начинают пульсировать виски. Я прижимаю пальцы к голове и глубоко дышу. Ладно, пойду окунусь. Давай, я как раз отвечу Яну насчет снимка, подумай. Лучше спроси, как у Вовы дела. Подойдя к воде, я медленно в нее погружаюсь. Не знаю, от чего по телу бежит дрожь, то ли от перепада температур после жаркого солнца, то ли от слов Алёны. После нашей встречи с Вовой и горячего уикенда стало немного легче и спокойнее на душе, но не настолько, чтобы ощутить себя уверенной в завтрашнем дне. Наоборот, появилось ещё больше сомнений. Впрочем, как и понимание, что я всё делаю правильно. Я хочу быть с Третьяковым и даю нам шанс всё исправить. Ну что, спрашиваю у Алёны после того, как наплававшись вдоволь, подхожу к шезлонгу. Всё плохо. Огарушивает она и выпаливает на одном дыхании: Отец Вова в реанимации, что-то с сердцем. Врачи прогнозов пока не дают. Все обрывается внутри от этих слов. Я чувствую пустошь и боль. Почему Вова ничего не сказал? Почему уехал молча? Это правда, ну, то есть это все очень неожиданно. Теперь я еще больше переживаю. Ноги подкашиваются, и я падаю на шезлонг. Сомневаюсь, что такими вещами можно шутить. Боже! Прижимаю ладонь к груди, ощущая сильные удары собственного сердца. Все будет хорошо, Насть. Алена поглаживает меня по руке и обнимает, становится чуть-чуть спокойнее. Я обнимаю ее в ответ, утыкаю в плечо и даю волю слезам. Впервые за много дней столько всего накопилось, и мои чувства к Вове и его признание, и нежность, с которой он относился ко мне и Денису в эти дни. Вот только задумчиво продолжает Алена: уйти из семейного бизнеса это одно, а остаться единственным наследником совершенно другое. Хоть бы с отцом Вова все было хорошо. Я и сама это понимаю без чьих-то подсказок. Остаток вечера провожу в номере, не выпуская из рук телефон в надежде, что Вова позвонит. Пытаюсь отвлечься сериалом, но безрезультатно. Все мысли сейчас третиковым я без конца мониторю новости в сети и жду непонятно чего. Кругом тишина. Лишь из соседней комнаты доносятся разговоры Няни и Дениса. На следующее утро просыпаюсь, разбитая, а тревога достигает пика. Телефон по-прежнему молчит, и я решаю сама набрать Володю. Он отвечает почти сразу. Привет, Настя, произносит мрачно. Ян сказал Алёне, что твой отец в реанимации, как его самочувствие. Самое страшное позади, он сегодня пришел в себя. Теперь отцу необходимо долгое восстановление, а мне предстоит завершить здесь много дел. Я обещал, что скоро приеду, но пока это невозможно. Не знаю, когда вернусь. Извини. Меня немного отпускает. Главное, что Александр Вениаминович жив. Как бы там ни было, я не желаю зла этому человеку, не хочу, чтобы он уходил из жизни. Не в тот момент, когда мы воссоединились с Вовой. Хорошо, отвечаю после заминки. Ничего страшного, пусть твой отец поправляется, и ты береги себя. Мы с Денисом подождём. Слова даются с трудом, потому что всё, что я делаю в последнее время это жду, только не известно чего. Это сильно тревожит, потому что я хочу быть рядом с Володей и боюсь новой разлуки, особенно когда осознала, как мы можем быть счастливы вместе.